Часть первая, глава девятая. Пустыня внезапно закончилась, и впереди, насколько хватало глаз, растянулось ржавого оттенка поле, усыпанное галькой и каменной крошкой. От этой пестроты рябило в глазах и терялась грань между землей и небом. Кошмар Сига яву, только в гораздо больших масштабах. Тяжелый бункер с углем медленно проваливался в грунт, а не успевший выпрыгнуть Сиг погружается вместе с ним. По словам оператора Бура, Жимми именно так этот кошмар и представлял. Небольшое рыжее пятно прячется в тусклых лучах красного солнца. Отец его не замечает и заезжает гусеницами в самую середину. А дальше вездеход проваливается вместе с бункером, и пятно навсегда поглощает всех их разом, скрывая от людских глаз. В Синедрионе будут строить всякие версии о пропаже вездехода и, скорее всего, склоняться к тому, к чему склонялись обычно. Если кто-то пропадал за куполом и не возвращался, экипаж стал жертвой кровожадных Нунинов. Даже пересказывая Жиме свой кошмар, Сик не мог унять дрожь трясущихся губ. Именно так он все себе и представлял — проваливающийся вездеход и задыхающийся в песке Сик. Однако, когда он выдумывал небылицы о Нунинах, у него тоже тряслись губы. Оставалось загадкой, чего он боялся больше — попасть в челюсть Тенунина или провалиться в ржавое пятно. И вот Жимми наблюдает воочию его кошмар, только в гораздо большем масштабе. От края до края — рыжий песок и того же оттенка камни, терпеливо поджидающие свою жертву. Догадавшись, от чего пустыня вдруг изменила цвет, Жими остановился и, подняв руку, попытался привлечь внимание Аяка. К чему изматывать себя весь синий день и два красных, чтобы так глупо погибнуть? Опасное место придется обходить. Жими подумал, что Аяк его понял и потому остановился, чтобы выбрать новый путь. Но тот лишь задержался на секунду, затем безразлично взглянул поверх его головы, и шагнул через резко обозначенную границу. Ничего не произошло. Жимми глядел ему вслед, ожидая, что вот-вот ржавчина под ногами Аяков сколыхнется, вздрогнет и начнет его затягивать. Но Нунин неспешно перебирал шестью лапами, даже не выбирая, куда безопаснее поставить одну вслед за другой. Готовый тут же отдернуть ногу, Жими поставил и свой ботинок на битый камень, но тот оказался тверже, чем песок пустыни. Догонять Аяка оказалось даже легче. Ты знаешь, что это за место? Выкрикнул он ему в спину. Нунин был немногословен. Да. Тогда Жими, не моргнув глазом, соврал, словно видел все это сам. Точно в таком же грунте утонул наш вездеход только пятно было куда меньше. «Аяк, ты не боишься, что с нами произойдет то же самое?» «Не тот весомый критерий, чтобы вызвать неустойчивую сейсмическую вязкость». Жимми поглядел на тускло мерцающие в красном свете сегменты панциря Аяка с невольным восхищением. Вот что унин делал особенно таинственно и красиво, так это говорил. Говорил непонятно, но в этом было что-то завораживающее. Жимми словно гипнотизировали его слова. Казалось, что если поймешь хотя бы одно из них, тут же станешь умен, как идол наставник. В памяти всплывали проповеди наставника Даби, и о тут же сводило челюсти. Таинственные хранители Аяка казались куда мудрее. По пути к этой каменной равнине, когда ветер в пустыне вдруг стих, и говорить стало легче, Жими так прямо и сказал. «Ваши хранители очень много знают. Они не скрывают от вас то, чем владеют сами. Не в пример нашим наставникам». В ответ Аяк воспроизвел странный звук, вырвавшийся откуда-то изнутри. Потом Жимми понял, что так он выражал и смех, и пренебрежение, и отрицание. Емкая смесь в одном трескуче захлебывающемся то ли гуле, то ли рокоте. Этот клокочущий рокотом слышал чаще, чем хотя и непонятные, но вполне человеческие слова. Поначалу Жимми почувствовал себя так, словно опять попал в репозитарий. Есть листы, несущие знания но он не в силах их понять. Хотя сейчас ситуация казалась немного иной. А Як тоже говорит загадочно и непонятно, но он все же не безмолвный пластик. Поначалу Жимми набросился на него с расспросами, словно бурно внезапно оголившуюся угольную жилу. Однако очень быстро его постигло разочарование. А Як ни в какую не желал делиться известными ему тайнами. Отвечал односложно, нейтрально, а чаще утробным гулом. Если Жими спрашивал о чем-то просто, вроде «Мы уже в пути четвертый цикл, но почему я совсем не хочу пить?», то мог рассчитывать на ответ «Все, что тебе нужно для жизни в корнях». Если же углублялся в окружающий мир, а я, почему тучи не ложатся, опускаясь на пустыню? «Почему шары исчезают в них, но потом появляются снова?» «Лес в какой он?» То чаще натыкался на одно молчание или на недовольное гузение. Подстроившись под семеняще раскачивающуюся поступь Нунина, он обогнал его и незначай заглянул через закрывающие человеческую голову бугры. Из одного нароста бугра свисала крешня, Из другого свернутое в клубок щупальца, а между ними виднелось бледное застывшее лицо. От вида безвольно повисшей головы, со сбившимися в спутанные лохмы волосами и закрытыми глазами, превратившимися в узкие щелки, Жимми охватил непроизвольный страх. У него на языке вертелся совсем другой вопрос, но Жимми его тут же забыл. А как? «Почему Нунины нас копируют? Зачем вы это делаете?» В ответ полное безразличие. А я Якнис не зашел даже до недовольного тихого рокота. Но жиме уже было не остановить. Наставники говорят, чтобы приманивать нас, обывателей, а затем нападать и убивать. Но я сразу понял, что все не так. Как можно подманивать свисающий между горбов рукой? «Мы что, с отцом полные кретины, чтобы не видеть рядом с рукой челюсти?» Услыхав о руках, Аяк будто вспомнил о своих и, приподняв их, потер ладони-ладони, разгоняя кровь. Сомкнутые веки распахнулись, и ножими уставились красные неподвижные глаза. Он вспомнил, где уже видел похожие. «Какие у тебя странные глаза!» «Точно такие я видел у одной девчонки. Мы ее нашли рядом с куполом». Жимин мгновение задумался, стоит ли сейчас об этом вспоминать, но решил продолжать. «Девчонка из женского сектора», — ну, так во всяком случае сказал наставник Дик. «Пустыня ее убила. А еще на ней была странная одежда. Не такая, как у нас. Алая и обтягивающая. Не из ткани. Зато такие же, как у тебя, длинные волосы и такие же красные глаза. И вот тогда Аяк заметно вздрогнул. Будь он человеком, Жимми сказал бы, что тот внезапно пробудился от спячки. Тело Нунина по-прежнему мерно вышагивало, чередуя в строгом порядке шаги шести лап, но лицо ожило. бледные щеки порозовели, зрачки расширились. Она все-таки дошла. Ты ее знал? Обрадовался Жимми. Как ее звали? Ушу. Мы нашли ее наполовину, засыпанную песком. У нас водителей вездеходов есть такое правило. Не стоит испытывать терпение пустыни. Наверное, твоя ушу об этом не слышала. Ее убила не пустыня, а не желание ассимилироваться. Расскажи мне о ней. Но почти сразу Аяк превратился в прежнего Аяка, невозмутимого и немногословного. Слабая, никчемная особь, живущая, как и все они, эмоциями и ни на что не годная. Почувствовав, что коснулся чего-то запретного, Джимми осторожно попытался развить эту болезненную для Аяка тему, но так ничего и не добился. Нунин молчал, и его человеческая голова вновь поникла. Затем он ускорил шаг, отчего Жими потерял его лицо из вида. Этот разговор состоялся один синий цикл назад. Они уже долго шли по каменному полю, но конца края ему так и не было видно. «А як?» Жимми не любил молчание и был готов говорить о чем угодно даже о том, в чем воспринимал лишь название, но не видел смысла, потому что непонятные слова все же были человеческой речью, а не завывающим стоном пустыни. Вспоминая и перебирая их прежние разговоры, он бросил вопрос на удачу. — як половину моих вопросов ты объясняешь каким-то линейным рационализмом. А что это? Затронутая тема Нунину понравилась, и он остановился, чтобы Жимми не пропустил ни одного слова. То, что ведет расу вперед — разумный, закономерный, линейный и обязательно прогрессивный ряд, противоположность вашей системы, основывающейся на внезапных озарениях или чувствах. «Нашей системы? О чем ты говоришь?» Примитивный принцип коллективного социума, когда каждый знает только свое и не представляет, что делает ему подобный и что происходит в целом. Путь, ведущий к деградации, но позволяющий держать систему в подчинении. «Как бы я хотел понять, что ты сейчас сказал, но иногда мне кажется, что ты меня путаешь специально. Я тоже так умею». Когда я хотел посмеяться над злым Даби, то начинал переставлять местами слова из его же проповеди. Смысл полностью терялся, но было смешно, а наказать меня вроде бы и не за что. Хотя это было рискованно. Наставник Даби давно хотел объявить меня бунтарем и только искал повод. Что он простил бы Джилу, того не простил бы мне. И весело, и страшно. Поглотитель всегда рядом, а жить-то хочется если ты меня понимаешь». А я к его понимал, но совсем не так, как хотелось бы Жими. Он издал брезгливый утробный гул, затем с не менее брезгливыми интонациями изрек, четко чеканя слова и картинно растягивая человеческий рот. «Противоестественные вы существа! Вам бы только жить любой ценой!» ценой деградации и сращивания с чужим организмом превращаясь в полуразумных и вырождающихся уничтожающих себе подобных и неподобных только бы жить зачем же ты пошел со мной не думал что я сейчас взмахну ногой и ты потеряешь то что больше всего ценишь джимми не испугался он просто не поверил «Не думал. Ты этого не сделаешь, потому что я тебе нужен. Твой линейный рационализм этого не позволит. Ты сам это сказал. И пока я тебе нужен, я в безопасности. А с тобой я потому, что ты обещал раскрыть загадку шаров. Или забыл. Мы в пути уже четыре синих цикла, а ответа так и нет. А я? Так где же обещанная тобой тайна? Она под нами». «Под нами?» Взглянув на крошащиеся пористые камни и задумавшись лишь на мгновение, Жимми, понимающий, изрек, словно и сам об этом давно догадывался. «Там что-то есть!» Прежде это строение имело гигантские размеры, однако сейсмическое движение пластов превратило большую его часть в груду бесформенных фрагментов. Но что-то осталось. То, что тебя так заинтересовало, все еще под контролем и держится в воздухе. Значит, функционирование не нарушено. Шары управляются оттуда? Жимми недоверчиво взглянул под ноги. Откуда ты знаешь? Я здесь был. Ты уже был здесь и что-то видел? Что? Жими уже привык, что чаще всего Нунин отмалчивался, но на этот раз, поняв, что его вновь ожидает молчание, взбунтовался. «Стоп-стоп-стоп!» Он забежал вперед и поднял руки, преграждая Аяку путь. «И на этом все? Это весь твой ответ? Аяк, мы шли очень долго и тяжело, и все ради того, чтобы посмотреть на старые камни? И это все?» Я пошел с тобой за разгадкой шаров. Теперь ты показываешь мне под ноги, говоришь, что там что-то есть, и я должен тебе верить. Ты пошел за мной, верно оценив собственное безвыходное положение. Ты проявил рационализм и этим сохранил себе жизнь. Ну, не такое уж оно у меня было и безвыходное, — начал спорить Жимми. Возможно, была опасность, что до меня доберется ваш гад а, возможно, и не было. Завал в шахте был крепкий, а, как я заметил, вы, Нунины, не такие уж и всесильные. Я пошел за тобой, потому что ты мне пообещал то, что не смогли дать наставники. Ты обещал разгадки всех тайн. Ты их получишь. Да, но я хотел бы увидеть все сам, а не принимать на веру. Наставники тоже говорили, верьте, а я замечал, что верится с трудом потому что они часто путались даже в собственных словах, не говоря уже о чужих знаниях. А Як не стал слушать, и жими осекся на полуслове. Нунин снова засеменил, но на этот раз согнув конечности в суставах и едва не скрежеща корпусом по камням. Жими посмотрел ему вслед, затем догадался. — Ты что-то ищешь? — оставленный мною вход. «Ты оставил вход?» «Сопоставленные координаты указывают именно на это место. В прошлый раз я исследовал фрагменты, которые остались целыми. Но этого критически недостаточно. Нужно больше информации. Сектора основных полостей разрушены целиком, но сектор управления частично сохранился». Там осталось мало что ценного для меня, но то, что хочешь увидеть ты, ты увидишь». У перехватило дыхание. Он представил, как это может выглядеть, и, указав глазами себе под ноги, завороженно спросил. «Там кто-то есть? Живой? Нет. Элементы замкнуты сами на себя» и подпитываются энергией из недр грунта. Я нашел вход. Эрозия скрыла его, но открыть легче, чем вырыть новый. А як неожиданно остановился над ничем не отличающимся от остального плато клочком песка и очертил круг. «Здесь...» «Ты уверен?» «В «Прошлый раз у меня ушло гораздо больше времени». Пришлось дробить каменные глыбы. Сейчас вход закрывает лишь песок. Упав на колени, Жимми зачерпнул ладонями из центра круга и спросил, — Придется рыть? Я это сделаю лучше тебя. Отстранив Жимми, аях завис на двух ногах над обозначенным местом, а оставшиеся свободными четыре вгрызлись в мягкий грунт, И с силой отшвырнули песок. Затем песок полетел непрерывным потоком, и жиме оставалось лишь наблюдать, как аяк постепенно погружается в вырутую им нору. Вскоре он остановился и поманил Жиме щупальцем, указал на присыпанный песком каменный обломок, отличающийся по цвету от общего фона. Ничего не изменилось с прошлого раза. Под ним щель идущие в один из каналов, до сих пор остающихся целыми. А Як не стал больше рыть вглубь и вместо этого сдвинулся в сторону. Грунт под ним провалился, и Нунин исчез в темной норе. Из недр послышался скрежет, шорох, стук раздвигаемых в стороны камней. Потом эти звуки сменились лязгом металла, с каким обычно захлопывались двери в жилых модулях. Джимми прислушался. Но его не звали. Тогда он сам спрыгнул, заглянул в темную дыру, но ничего не увидел. Удаляющиеся звуки говорили о том, что Аяк уже далеко. Согнувшись, Жими полез следом. После проползшего здесь Нунина пробираться было легко. В полной темноте под ногами хрустел песок, затем звуки изменились, и он почувствовал гладкую опору, по которой ноги начали скользить. «Аяк!» — шепнул Жимми в темноту. Но ответом ему были шорох и возня, хотя уже оказавшиеся где-то рядом. Он прислушался, и ему показалось, будто Нунин упал в бункер вместо угля, наполненный битым стеклом, или запутался в тянущихся к поглотителю кабелях. Хрустящее шуршание прерывалось щелчками, тихий стук, звонким лязгом. Аяк копошился на расстояние вытянутой руки, но упорно молчал. «Аяк!» Жими сделал пару шагов и вдруг упал. Заскользил вниз и почти сразу наткнулся на что-то твердое и холодное. А затем вспыхнул свет. Тусклый, рассеянный, но это был свет. Лился он отовсюду и ниоткуда. Так что нагроможденные друг на друга ящики, кресла, обломки пластика и разбитого оборудования не отбрасывали ни единой тени. Небольшое округлое помещение напоминало склад сваленных в кучу непонятных предметов, сорванных со своих мест и скатившихся на пол. Хотя вскоре Жими заметил, что пол скорее напоминает потолок, а сам он стоит на гладкой полированной стене. Не обращая внимания на окружающий беспорядок, Аяк сосредоточенно водил щупальцем по чудом оставшимся целыми стеклянным панелям. Присоски ненадолго задерживались на глянцевой, не больше ладони поверхности, затем панель вспыхивала голубым сиянием, и он переходил к следующей. Вскоре загорелась вся стена, и внутри стало гораздо светлее. Аяк отполз освобождая место на вершине хаоса и, ни слова не говоря, посмотрел на Жими. Жими не заставил себя долго ждать и уже через мгновение, подражая Нунину, гладил ладонью излучающее голубое свечение панели. — Что это? — Ответ на твой вопрос. — Здесь ответ? — Но я ничего не понимаю. — А ты не пытался. Тебе дана информация которую остается лишь проанализировать теперь джимми понял он всматривался в десятки экранов стремясь догадаться что на них изображено картинки казались живыми они медленно меняли масштаб оттенок яркость но на всех доминировал темно рыжий цвет и от этой подсказки джимми вдруг осенило он узнал то что видел не один раз перед ним Расстилалась обычная пустыня. Если напрячь зрение, то на экранах с изображением в крупных масштабах можно было рассмотреть, как катится и подпрыгивает куст Камиллы или кружит песчаный вихрь. Но сейчас же Ими видел пустыню не так, как привык, не перед собой, а сверху. Это открытие повергло его в шок. Дальше больше. На одном из экранов углу показался идеально ровный край какого-то сооружения, резко отличающегося по цвету от привычного ландшафта. Купол! В таком ракурсе Жимми его никогда не видел, да и не мог, но узнал сразу. А як? Откуда это здесь? Нунин неподвижным изваянием возвышался над горой сваленных приборов и своей монументальностью мог бы потягаться с любым из них. Впрочем, как и молчаливостью. Что это значит? Не унимался Жими. Где мы находимся? Объясни, почему я это вижу? Всем своим видом Аяк демонстрировал, что Жими должен сам во всем разобраться. Но Жими и без него уже был близок к разгадке. Он все понял, но боялся произнести вслух. Ответ казался настолько очевиден, но еще более невероятен что язык напрочь отказывался его озвучить. — Аяк, я вижу то, что видят шары, я вижу их глазами! После его слов Нунин стряхнул в себя оцепенение и пополз к выходу, а затем начал меркнуть свет. Перед узкой норой он остановился, втягивая и укладывая вдоль тела клишню и подгибая лапы. — Стой! выкрикнул Жимми. «Почему ты ничего не говоришь? Объясни мне, что все это значит?» «Ты получил то, что хотел». Ответ на свой вопрос. «Да, но это еще не все. Мне этого мало, да и не понял я ничего». Этим ты лишний раз подтверждаешь один из законов линейного рационализма. Каждый ответ дает десяток новых вопросов. Но этот закон я знаю и без тебя. Здесь нам больше нечего делать. Подожди, скажи хотя бы, кто все это сделал? Вы. Жимми ошеломленно молчал, глядя, как протискивается в нору аяк, и лишь затем понял, что должен спросить что-то еще. Но мысли путались, и все, на что его хватило, так это растерянно выдохнуть на унину вслед. Мы? Опомнился он уже на поверхности. А «Аяк, ты должен мне все рассказать. Ты должен сам все понять. Это тоже один из законов прогрессивного ряда». «Но как?» «Превращать в ответ следующий вопрос. Ты опять говоришь загадками. Вопросы, ответы одни следуют из других. Если бы я только знал, где искать эти ответы». «Под куполом». Джимми показалось, что он ослышался. Затем его осенило. «Так вот зачем я тебе нужен. Теперь все становится на свои места. Ни один Нунин не может попасть под купол. И ты решил использовать меня. Тебе уготована более значительная роль, чем быть мне примитивной отмычкой». Здесь же наши интересы совпадают, и мы будем полезны друг другу. Ты найдешь ответы на свои вопросы, а я на свои. Я тебя разочарую. Я не могу вот так запросто пройти сквозь оболочку купола, тем более провести тебя. Это делает вездеход, а у нас с тобой, сам знаешь, его нет. Выстраивай в ряд собственные доводы, и ты сам придешь к решению этой проблемы. Да, да, логический рационализм. Я уже понял, куда ты клонишь. Нам нужен вездеход. Ничего не получится. А хоть бы у нас он и был. У водителей вездеходов тоже есть свои законы. И главное из них — это не привести под купол Нунина. Ничего лишнего извне. Это опасно для общины. Я могу это сделать и без тебя, но ограничен во времени. Ты облегчишь мне задачу, и потом, не твои ли были слова, что за ответами натерзающие тебя вопросы ты готов идти до конца. Ты уже на пороге главной разгадки своего существования. Неужели остановишься на полпути? Да, но... А як, я имел в виду другое, мне не жаль себя, но я не поставлю под угрозу жизнь моей общины. Главная опасность твоей общины — она сама. Рубеж деградации, за которым невозможен прогресс, уже пройден. Дальше ей предстоит потеря разумной составляющей. Самоуничтожение и, как итог исчезновения, оттянуть или приблизить его ты не можешь. Все идет логическим чередом. Как и то, что те, о ком ты волнуешься, хотели лишить тебя главной ценности — жизни. Не потому ли ты бежал?» Жимми удивленно поднял глаза, пытаясь встретиться с глазами Аяка. Но глаза Нунина на застывшем лишенном мимике лице смотрели в сторону и двигался лишь неестественно растягивающийся рот. «Откуда ты знаешь?» «Я ничего об этом не говорил. И даже если это так, я не хочу им вреда. Не все под куполом желали мне поглотителя. Там есть и те, кто мне дорог. А я? Я не проведу тебя под купол. И даже сделаю все, чтобы тебе помешать. Пусть я так и останусь невеждой, но ты просишь слишком много». Неожиданно Жими сжал виски, скривился от боли и с тревогой спросил. «Что происходит? Почему Почему у меня с головой творится что-то странное? Более и словно ворочается что-то постороннее». Обхватив голову руками, Жими упал на колени. Из носа на песок упала капелька крови, затем перед глазами поплыл кунцовый туман. Говорясь с уплывающим сознанием, он дернулся всем телом, пытаясь побороть накатившую слабость, и выкрикнул. — Я понял! Это, это все ты! Это ты роешься в моей голове! Ты пытаешься меня починить! Не выйдет! — Я тебя подчинил еще когда ты прятался в шахте! — Нет! Я все решил сам! Длинная нить дает иллюзию свободы. «Длина ее определяется целью. Ты не оставляешь мне выбора». «Выбора?» — эхом повторил, уронив на грудь голову Жимми. Даби говорил, выбора нет. Голос разума тих, но будет услышан. С какого расстояния подстрелили? Синедрион несет обывателям истину». Он запнулся с удивлением прислушиваясь к собственной бессвязной речи и снова заговорил. «Не опоздай на проповедь, сынок! Ром не хотел, но я заставил. То, что знают двое, уже не тайна. Он замолчал, будто вспоминая, как они с Ромом пробирались в репозитарий, потом тяжело поднялся, отряхнул с коленей песок и поднял голову к небу. Ветер играл рваными плащами туч. Синее солнце плыло сквозь них размытым диском. Жими долго глядел на тусклый диск невидящим взглядом, потом задумчиво спросил. Ты, кажется, о чем-то говорил, Аяк?» я... Здесь мы уже ничего не найдем. Все тайны там, под куполом. Да-да, купол. Ты говорил, что все ответы скрыты под куполом. Нам нужен вездеход. Четвертую шахту посещаю чаще всего. Идем. Я знаю, как его добыть.